Четвертое. Как выяснилось, коконы могли плавать. Три женщины, пассажирки самолета, который рухнул в Атлантический океан, очнулись, закутанные в паутину, на скалистом берегу Новой Шотландии. Коконы намокли, но женщины остались сухими. Они вышли к пустующей станции спасателей и позвонили в справочную с просьбой о помощи. Эта история попала на последние полосы газет и сетевых журналов, если попала вообще. На фоне главного чуда этого года такие мелкие чудеса интереса, Практически не вызывали. Пятое. Ужасно вернуться домой и найти своего мужа мертвым в заполненном выхлопными газами гараже. После этого Рита Кумс пережила многое. Отчаяние, ужас перед жизнью в одиночестве и, конечно, бессонная ночь, когда казалось, что новый день никогда не наступит. Терри был надежным, умным. Веселым. Она и представить себе не могла, что спутник ее жизни и отец ее ребенка наложат на себя руки, став жертвой столь глубокой и всепоглощающей депрессии. Рита плакала, пока не оставалось сомнений, что слезы кончились. И плакала снова. Однажды к ней заглянул мужчина по фамилии Джерри, чтобы принести соболезнования. Рита знала, хотя по городу ходили противоречивые слухи, а желание уберечь всех участников конфликта заставило людей помалкивать о подробностях, что именно Джерри руководил штурмом тюрьмы, но он показался ей учтивым и добрым. Настаивал, чтобы она называла его Фрэнк. «Что случилось с моим мужем Фрэнк?» Фрэнк ответил, что, по его мнению, Терри просто не смог пережить случившегося. Ситуация вышла из-под контроля, и он это знал, но не мог остановить события, а потому решил остановить себя. Рита Кумс собралась с духом и задала один из вопросов, которые мучили ее бессонными ночами. «Мистер Жири, у моего мужа были проблемы со спиртным. Он... был ли он... был трезв, как стеклышко?» Фрэнк поднял левую руку без обручального кольца. — Даю слово. Перед Богом.